«Владей волшебной скрипкой, загляни в глаза чудовищ и погибни славной смертью!» Митра сделал интригующую паузу. «Ламца, дрится, ча-ча-ча!» — закончил я. «Видимо, препарат Пастернак плюс. Одна-вторая Набоков еще не выветрился полностью из моего организма». «Ты просто боишься нового», — сказал митро «А бояться не надо. В твоей жизни приближается радостное событие».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 Меня томило чувство, что я должен сделать нечто похожее. Но язык пребывал в равнодушном покое, и эта уверенная в себе тяжесть в самом центре души успокаивала, словно приложенный к колбу лед. Я понимал, что слова в центре души звучат странно. У души ведь никакого центра нет. Но это у нормальной души. А у моей он был. Произошло все совсем не так, как я предполагал. Первый вампирический опыт оказался связан Не столько с Танатосом, сколько с его многолетним партнером Эросом. Но назвать это событие приятно мне трудно все равно. Однажды днем сразу после занятий с Бальдром я уснул. Проснувшись через несколько часов, я почувствовал внезапное желание выйти на прогулку.